Глава 791. Великий резонанс Дао. Когда морем личного пути смешалось с Пурпурным морем, оно стало цвета индиго. Примечание переводчика. Индиго разновидность синего цвета, средняя между темно синим и фиолетовым. Вода шумела, возникающие на поверхности моря пенные волны напоминали густые белые волосы. Огромный мост запредельной лилии соединяющий южный предел и северные пустоши внезапно задрожал. Щупальцы начали втягиваться обратно и от берегов южного предела и северных пустошей. Они стягивались к морю млечного пути, где превратились в невероятную запредельную лилию, семеццветную запредельную лилию. Запредельная лилия цвела, и ее цвета тускнели вместе с изменением цвета самого моря млечного пути. Теперь она напоминала лотос цвета индиго, беспредельная энергия неба и земли потянулась к синему лотосу. Еще недавно запредельные лилии, словно для такой трансформации, была необходима энергия всей планеты. Небо пришло в смятение, завол ветер, клан З сразу же заметил этот странный феномен, причем многие его члены были потрясены его масштабами. В землях южного предела обычные практики ничего не заметили, кроме небольшого уменьшения духовной энергии. Однако эксперты поиска Дао в небе сразу же почувствовали невероятные изменения, источником которых было морем личного Пути. Самый могущественный эксперт Северных Пустошей, глава клана императорского рода, не сумел скрыть удивление. Другие эксперты Пикапоэскадау и Северных Пустошей тоже ошеломленно повернули голову в сторону моря. С исчезновением моста Запредельной Лилии у них не оставалось пути отступления, они больше не могли вернуться в Северные Пустоши. «Проклятие!» Все эксперты армии Северных Пустошей помрачнели, Что до патриарха и духа Пилюли, их глаза полыхнули жаждой убийства с новой силой. Они точно не знали, что задумала запредельная Лилия, но сейчас были вещи поважнее – убийство практиков северных пустошей. Даже если внезапно обрушится небо, они все равно будут продолжать свой отчаянный бой. Рокот затопил воздух, и схватка возобновилась. Армии северных пустошей, южного предела и западной пустыни столкнулись в ожесточенном бою. Как и эксперты Пика по СКДО да, в небе. С подкреплением из Западной пустыни баланс сил стал более или менее равным. Теперь это была частная битва. Однако сражение шло в Южном пределе, на родной земле практиков южного предела. Если война затянется, то практика в северных пустушей точно перебьет. К сожалению, такая война дорого обойдется южному пределу и западной пустыни, но ее надо было выиграть любой ценой. Никакие потери не сравнятся с уничтожением фундамента их культивации. «Убить их Земля задрожала, кровь пылилась рекой. В небе остались лишь рваные тучи, а над землей завывал сильный ветер. Это затронуло все южные небеса. Что интересно, в некоторых частях южного предела землетрясение было настолько сильным, что земля сильно проседала, позволив заполнить образовавшуюся низину водами моря Млечного Пути. Тем временем клановая скульптура клана императорского рода продолжала парить в воздухе, И спуская древнюю ауру, внутри этой калетки Манхау столкнулся с самой серьезной опасностью в своей жизни. Мир клетки уменьшался. К этому моменту огромный мир стал всего 30 тысяч метров в ширину. Окружающее давление полностью его запечатало, из уголков его губкопала кровь. Он выполнил магический пас, чтобы призвать божественную способность. Великая магия кровавого демона загудела, тщетно пытаясь пробиться через печать. Какой бы объем силы он ни использовал, окружение никак не менялось. Он мог только безучастно наблюдать, как 30 тысяч метров превратились в 25 тысяч и продолжали уменьшаться. «Прокалятья!» – выругался Манхао, прикрыв на мгновение покрасневшие глаза. Потом он взмыл в воздух и собрал всю силу своей культивации, превратившись в метеор, который устремился вверх в надежде пробить дыру и спастись. С грохотом Манхао затрясло, и изо рта обрызнула кровь. Он камнем рухнул вниз своей безрассудной попыткой, никак не ослабив силу печати. Мир вокруг продолжал уменьшаться, а осталось 20 тысяч метров. Манхао резко вскинул голову, его волосы спутались, а тело до сих пор гудело от удара. Он сосредоточил всю силу похищенных цы и крови в своей правой руке, создав самый могущественный удар кулака, на который был способен. Следом его культивация вспыхнула невероятной силой. Он и ее направил в свой правый кулак. К этому моменту его правая рука ослепительно сияла. «Души!» – взревел Манхао, и ему сразу же вторили порабощенные души. Сотни тысяч душ заполонили небо, а потом рука Манхао стала черной дырой, вбирающей в себя эти души. Теперь в его кулаке была заключена поистине разрушительная мощь, в нем сосредоточилось все его могущество. Он взмыл в небо и с размаха ударил запечатывающий его барьер. От такого удара задрожал весь мир. Время остановилось, а потом разверзлась гигантская воронка, способная втянуть в себя весь этот мир. Пространство подернуло репь, послышался треск. Печать находилась на грани разрушения, как вдруг каменная обезьяна в центре мира открыла глаза. Из них брызнул причудливый свет, заливший собой весь мир. Всё вокруг, казалось, застыло. А потом с громким хлопком воронка распалась, и реп исчезла. Все вернулось в норму. 20 тысяч метров к этому времени превратились в десять тысяч. Манхау закашлялся кровью и отступил. Такое уменьшение мира в два раза увеличило окружающее его давление. Приступ кровавого кашля все никак не прекращался. Из каменной статуи раздался древний голос. «Мир бессмертных есть корень всего хаоса!» Бессмертные есть источник кровопролития! Царство бессмертия должно быть запечатано! Бессмертные должны быть осмирены! Давление вновь усилилось. Манхау почувствовал треск внутри своего тела, словно под таким давлением его кости начали ломаться. Любой другой человек в этой ситуации давно бы уже сгинул, и только благодаря неимоверно сильному физическому телу он продолжал держаться. «Что за чертовщину ты несешь? Огрызнулся Ман Хао. Слова каменной обезьяны не имели никакого смысла, однако в его налитых кровью глазах и сердце продолжала нарастать жажда убийства. Застряв в этой клетке, он чувствовал себя совершенно беспомощным. Последний удар оказался немного слабоват, размышлял он. Взгляд этой мартышки может нивелировать все, что я делаю. Раз уж у меня нет сил проломить эту клетку, надо ее позаимствовать! Его глаза сверкнули решимостью. Сделав глубокий вдох, он больше не пытался силой пробить себе путь на волю. Вместо этого он с загадочным блеском в глазах сел на землю и скрестил ноги. «Я уже достиг определенного понимания моего пути к третьему отсечению. Моя неуверенность связана лишь с верностью избранного мною пути. Но сейчас, пожалуй, можно и рискнуть. Я позаимствую силу клинка третьего отсечения, клинка отсечения Дао, и сломаю эту клетку». Мое первое отсечение избавило меня от запредельной лилии и даровало мне свободу. Это мое направление. Вторым отсечением я отсек прошлое и создал мой Дао-фрукт. Третье отсечение. Отсечет дьявола из моего сердца. Я вырежу мое желание стать дьяволом. Отсечение дьявола. Я должен отсечь дьявола и стяжать Дао. Когда он поднял глаза, они ярко сияли. Сделав глубокий вдох, он начал вращать культивацию. Он использовал всю силу своей культивации для стимуляции клинка третьего отсечения. На стадии отсечения души имелось три таких клинка. Покуда человек был уверен в Дао и его дух был готов, клинок мог установить связь между небом и землей и тем самым заставить снизойти клинок Дао. Если отсечение было верным, тогда произойдет прорыв культивации, если ошибочным, тогда тело погибнет, а Дао рассеется. Практики отсечения души, не обладающие абсолютной уверенностью, не должны легкомысленно подходить к отсечению. Такие люди боялись в самую последнюю минуту осознать, что их отсечение было неверным, ведь тогда их ждала одна участь – смерть. Первое отсечение было трудным, второе – невероятно опасным. А третье отсечение являлось самым важным и переломным моментом. Если отсечение окажется верным, тогда практик вступит на стадию поиска Дао. Если ошибочным, то он погибнет. Если отсечение оказывалось посередине между верным и ошибочным, тогда дальнейшему существованию практика наносился непоправимый вред. Последующее продвижение культивации становилось невозможным, и он застревал на третьем отсечении в ожидании окончания долголетия и обращения в прах. Ответ на вопрос, был ли избранный путь верным или ошибочным, можно было найти только в сердце практика. Если сердце было на верном пути, тогда и все остальное было верным. Если на неверном пути, тогда и все остальное вторило сердце. С древних времен это была непостижимая тайна, и даже в нынешний век никто полностью не понимал ее. Культивация Мэнхао внезапно закипела, не имело значения, что он находился в клетке или был запечатан. Дао было бестелесным, и хоть на небе и земле существовали места, где не было Дао, эта клетка явно не была одним из таких мест». Как только культивация Манхао начала взывать к его клинку третьего отсечения, в мире снаружи загрохотал гром и засверкали молнии. В сопровождении глухого рокота небо разошлось в стороны, раскрылась воронка, а следом и появилась сила Великого Дао. Эта сила Великого Дао сходила со звездного неба, приближалась к землям южных небес и полю боя южного предела. В следующий миг практически все практики внизу почувствовали эту силу Великого Дао, Один за другим люди пораженно поднимали глаза к небу. Это Великое Дао отсечения Души? Кто взывает к Дао отсечения Души? Только не говорите мне, что кто-то собирается пробиться с Отсечения Души прямо во время сражения! Несмотря на кипящую битву, появление силы Великого Дао никого не оставило равнодушным. Судя по выражениям лиц практиков пика поиска Дао трех территорий, они тоже были удивлены. Их взгляды метались со стороны в сторону, но, похоже, никто не обретал просветления сечения души. Именно в этот момент с рокотом сила Великого Дао усилилась десятикратно, воронка в небе полностью затемнилась, словно в мире не осталось ничего, кроме Великого Дао. Даже практики, схлестнувшиеся в яростной битве, почувствовали, что им внезапно стало трудно использовать магические техники и божественные способности, словно они сливались с Великим Дао. Похожая ситуация была и у экспертов стадии поиска Дао. В толпе практиков послышались удивленные выкрики. «Это не первое отсечение, а клинок третьего отсечения!» «Не может такого быть! Никогда еще не было клинка третьего отсечения с такой чудовищной силой!» «Только не говорите мне!» С рокотом сила Великого Дао усилилась, небо южных небес задрожало и расплылось, и все же сила Великого Дао становилась все сильнее и сильнее. Происходящее поразило даже запредельную лилию в морем личного Пути. Сила этого Великого Дао потрясла весь мир, словно стена она препятствовала сражению людей на поле боя. Практики с изумлением осознали, что клановая скульптура, принадлежащая клану императорского рода, испускала яркий свет. Присмотревшись к ней, сразу становилось ясно, что источником этого света был Манхао, находящийся внутри клетки. Этот яркий свет был чем-то вроде резонанса, великого резонанса Дао.